Построение взаимодополняющей команды с помощью третьей альтернативы коммуникации. Формирование открытой коммуникации общения в духе третьей альтернативы также абсолютно необходимо, чтобы создать взаимодополняющие команды, о которых мы уже говорили. В первую очередь работа такого рода необходима руководителям. Поскольку формальные лидеры обладают формальным авторитетом, им больше, чем кому-либо другому, необходимо проявлять Моральный авторитет, свойственный этому виду коммуникации. Вторая причина кроется в том, что руководители всегда на виду и постоянно прилагают усилия к построению взаимодополняющих команд из представителей разных отделов, внутри отделов и по всей организации в целом. Однако коммуникация в духе поиска третьей альтернативы, ведущая к построению взаимодополняющей команды, может начинаться на любом уровне. Практические результаты, полученные на более низких уровнях, позволяют преодолеть циничные настроения на более высоких уровнях организации, что опять же свидетельствует о том, что лидерство, проявляемое целой командой, является выбором, а не положением. С чего начать? Начните с установления открытой коммуникации между всеми членами своей команды в вашем отделе и между взаимозависимыми командами и отделами. По мере того, как вы будете воплощать в жизнь навыки третьей альтернативы коммуникации, Люди постепенно начнут узнавать друг друга, проявлять интерес друг к другу и становиться более открытыми, искренними и естественными. Появится взаимоуважение. Люди станут все больше стремиться к признанию сильных сторон друг друга и станут прилагать активные усилия к тому, чтобы компенсировать слабости и добиться эффективного использования сильных сторон. Это приводит к гармонии, подобной той, что устанавливается в музыкальном ансамбле или в команде спортсменов. ФИЛЬМ УЛИЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ Несколько лет назад одна южноафриканская компания открывала новый магазин одежды в старой части города. В день открытия уличные торговцы овощами и фруктами, которых обычно называют лоточниками, стали стекаться в центр. До появления магазина они годами торговали на этом месте. Психологически они воспринимали территорию как свою собственность. Итак, в день открытия Они пришли и расставили свои овощные лотки прямо перед магазином. Это создало сутолоку, и людям было нелегко даже войти в магазин. Что бы вы сделали, если бы в день открытия вашего магазина торговцы фруктами столпились вокруг него и едва не перекрыли вход? Как бы вы поступили? Есть два варианта. С одной стороны, можно вызвать полицию, заставить торговцев убраться и укрепить свое положение законного владельца собственности. С другой стороны, можно отнестись к ним как к людям. Можно достичь синергии и найти решение, которое будет более выгодным как для вас, так и для них. Директор магазина мог бы вызвать полицию, чтобы она разобралась с лоточниками, но вместо этого он решил найти третью альтернативу. Сначала он выслушал, что они говорили о своих желаниях и нуждах, затем рассказал о нуждах магазина. Совместными усилиями необычная команда менеджеров магазина и уличных торговцев – разработала синергетический план, который удовлетворял обе стороны. Мы сняли фильм о том, что произошло между менеджером магазина и торговцами овощами и фруктами. Он называется «Уличные торговцы». Предлагаю вам его посмотреть. Вы найдете его на DVD-диске. В нем вы увидите, какие синергетические решения способны найти люди, которым доверили важное дело. Из фильма вы поймете, что ключом к их творческому решению было достижение взаимопонимания на первом этапе. Вы также увидите, какую неожиданную выгоду принес этот творческий подход. Произошло то, чего вначале никто не ожидал. И случилось это благодаря доверию и установлению хороших отношений. Лоточники, по существу, стали охранниками магазина. Люди, работающие на улице, хорошо знают воров, и ворам это известно. Поскольку мелкое воровство в магазинах является очень серьезной проблемой в Южной Африке, такое положение принесло магазину огромную выгоду. В фильме на наших глазах строится отношение доверия. Доверие становится действенным. Людям доверяют, а те стараются оправдать доверие и доверяют сами. Такой подход всегда ведет к установлению прочной связи. Он также позволяет создать защитную систему, позволяющую справляться с проблемами, которые могут возникнуть в будущем.